Глава тридцать четвертая Мэриан сунула письмо от Джеффри в карман нераспечатанным и подошла к окну, гадая который час и как долго она спала. Судя по освещению, день клонился к вечеру. Поднялся ветер. Над морем горой нависало огромное багровое облако. Макс, Эффингем и Элис, проведя совсем немного времени в Гейзе, отбыли в Райдерс. Джеймси с лет укатили на Морисе, одному богу известно, на время или навсегда. Деннис ушел отсыпаться. Он не позволил Мэриан остаться с ним. В конце концов она заползла в свою нору и, едва преклонив голову, провалилась в черную бездну. Встав с постели, Мэриан обнаружила принесенное служанкой письмо от Джеффри. Она ополоснула жесткое от слез, словно покрывшееся эмалью лицо, открыла дверь и испугалась. Дом словно вымер. Правда, откуда-то доносились скрипы, бормотания, не особенно похожие на звуки человеческого голоса, неужели ее бросили одну? На какое-то время у Мэриан словно отнялись руки, ноги и язык, однако она заставила себя спуститься на первый этаж. Боясь найти дом совершенно пустым, она в то же время страшилась того, что могло таиться за каждой из закрытых дверей. Она немного подождала в холле, борясь с желанием вырваться из этих стен и бежать, бежать, бежать подальше от Гейза. В гостиной кто-то был. Мэриан подавила в себе импульс броситься на утек. Нужно найти Дениса. Она и нуждалась в нем, и испытывала перед ним страх. Теперь, когда их разделяли ее поступок и специфический характер его горя, Мэриан стало ясно — она не понимает и никогда не понимала этого человека. Он был точно дикий зверек, который однажды по какой-то прихоти дал себя погладить. Для Мэриан ход его мыслей был неясен, поступки непредсказуемы. И все-таки она цеплялась за него всей душой, пересидеть бы эти страшные дни возле его ног, получить хоть какое-то объяснение случившемуся, услышать и воспринять завуалированную оценку ее поведения. Один лишь Дэни смог защитить ее от мертвых. Она тихонько постучалась к нему и, не дождавшись ответа, вошла в полутемную из-за задернутых штор спальню. Сердце Мэриан болезненно сжалось. В комнате никого не было, постель осталась неубранной, многие ящики комода были выдвинуты, на полу валялись белье и одежда. Мэриан кинулась на кухню, огромный рабочий стол сиял чистотой, В мертвой тишине гулка тикали большие настенные часы. Мэриан позвала Денис. Никто не откликнулся. В отчаянии она выглянула в сад и увидела человеческую фигуру, существующую как бы отдельно от знакомого ландшафта. То был Денис. Он, как и в прошлый раз, стоял возле одного из рыбных прудов, отрешенно глядя на воду. У Мэриан вырвался сдавленный крик. Она выбежала из кухни и понеслась по лабиринту комнат с тронутыми плесенью каменными стенами. На террасе она поскользнулась на мокрой каменной плите, однако удержала равновесие и замедлила шаг. «Денис — Денис. Он остался единственной ниточкой, связывающей ее с Гейзом. Только ему под силу было освободить ее от гнета усопших. Он бросил на нее. Полубезумный взгляд. — Привет, Мэриан, как ты лучше? — Мне стало так страшно, когда я проснулась. Показалось, будто ты уехал, Денис. Пойдем домой. Нам нужно поговорить. Он прищурился в попытке сфокусировать на ней взгляд. Невысокий, сутулящийся под толстым пальто, чужой мужчина. Волосы развевал ветер. — Пожалуйста, Денис. Мэриан робко тронула его за рукав. Он отшатнулся, только не это, и, опустившись на колени, склонился над темной водой. Мэриан с тоской смотрела на его скорчившуюся фигуру и вдруг заметила неподалеку небольшой чемоданчик и большую холщовую сумку из тех, о которых говорят на все случаи жизни. Оттуда выглядывал краешек пластикового мешка с водой. Мэриан разглядела в темной глубине мешка золотых рыбок. В руке у Дениса был сачок. Ты вылавливаешь рыбок? Ох, Денис! В горлу Мэриан подступил комок. Она тоже опустилась на колени. Зачем ты это делаешь? Он ответил ей безразличным тоном. Хочу прихватить с собой кое-кого из старых приятелей. Ты уходишь? Ухожу. Когда? Куда? Прямо сейчас. Куда? Сам не знаю. Здесь мне больше нечего делать. Не расстраивайся. Деннис, Мэриан еле удерживалась, чтобы не разрыдаться. Неужели ты оставишь меня одну? Подожди несколько дней. Уедем вместе. А если тебе нельзя задерживаться, дай мне несколько минут на сборы. В ее глазах засветилась ласковая грусть. Нет, Мэриан. Что между нами общего? Мы чужие друг другу, хотя и находили общий язык здесь, в Гейзе. Но чары рассеялись, и все пропало. Я не должен был поддаваться твоему влиянию. Мы никогда по-настоящему не любили друг друга. Ты ведь и сама это знаешь. Правда? Мэриан молча смотрела на воду. Деннис прав. Она хотела приручить этого эльфа, но они не понимали друг друга, и невольно она отравила чистый пруд его души. Попыталась пересадить дикорастущий цветок в незнакомую почву. Мэриан заплакала чистыми благодатными слезами. «И земляничный нос заберешь с собой!» Деннис не сразу ответил. Видимо, решал, можно ли считать эту реплику подтверждением того, что она смирилась с неизбежностью. «Да, только вот не могу его поймать, больно шустрый. Смотри, вот он». Деннис погрузил в воду сачок. В темной, заросшей кувшинками глубине сверкнула золотисто-алая рыбка и ускользнула, чтобы появиться в дальнем конце пруда. Денис ловко подвел сачок и резко вытащил его из воды. Сачок был полон мокрых сверкающих чешуек, отчаянно бьющихся рыбешек. Земляничный нос плюхнулся в пластиковый мешок. — Что ты с ними будешь делать? Сам ведь говоришь, что не решил, куда направишься. Перейду через болото. Я знаю, где стоит цыганский табор, попрошу одолжить лошадь, наймусь на ферму, где когда-то работал, у них есть небольшой пруд, а потом либо останусь там, либо пойду искать работу дальше, уж как-нибудь позабочусь об этих бродягах, понимаешь?» Его губы тронула виноватая улыбка, и он сказал, очевидно, желая успокоить ее насчет рыбок, иначе их слопают журавли. На зиму проволочную сетку убирают, а весной кто вернет ее на место к тому времени, как прилетят журавли? Мэриан сквозь слезы наблюдала за мельканием в толще воды золотистых пятнышек. «Но, Деннис, а как же я?» «Хотя бы поговори со мной. Скажи, что не считаешь меня убийцей, что, может быть, это даже к лучшему». «Не к лучшему. Но я не считаю тебя убийцей». «Понимаешь, — не отставала Мэриан, — я хотела как лучше. Откуда мне было знать, что Питер утонет? Я должна была ее освободить, чтобы она наконец-то стала сама собой». Если бы к моменту приезда Питера ее так и держали в заперти, она погибла бы, нельзя запирать живого человека. Мэриан понимала, отныне ей долго-долго, до конца своих дней повторять эти слова, но только не вслух, не перед посторонними людьми. Она в отчаянии уставилась на Денниса, колено преклоненные, они казались кающимися грешниками. Не бросай меня, Денис. помоги успокоиться. Дело даже не в самом поступке, а в том, что я изменила надежде и тем самым убила Ханну. Мы все ее убили. Я сам виновен больше всех. Нет-нет, ты меньше всех. Я не должен был оставлять ее без присмотра. Камешек в ее огород. Мэриан издала тихий стон. Ты же не мог предвидеть... Мог. Я предчувствовал опасность. Просто кроме любви моими поступками руководила ненависть. Ненависть отравляет любовь. Вот почему в нужный момент меня не оказалось рядом. Не понимаю. Ненависть к кому? И какое это имело отношение к твоей поездке? К Питеру. Он устремил на Мэриан необычно открытый оттого трагический взгляд сапфировых глаз. Но как же? Что, по-твоему, в действительности случилось на берегу, у подножия дьявольской гати? Не знаю, наводнение. Мэриан прикусила язык, щеки вспыхнули. Неужели? Да. Я видел, что плотину прорвало, и направил автомобиль прямо в море. Сам-то я выпрыгнул, а он не такой ловкий, к тому же не ожидал. Машина стала тонуть, но он все-таки попытался выбраться. Пришлось мне вернуться и запихнуть его обратно в кузов. А потом давление воды не позволило открыть дверцу. И все. В течение всего этого рассказа Мэриан прятала лицо в ладонях, теперь же отняла руки и оглянулась на дом. Вокруг не было ни души, их никто не мог подслушать. Деннис встал и предложил Мэриан очень сильную и твердую, как сталь, руку. Перед глазами Мэриан возникла картина «Тонущий автомобиль и человек, отчаянно пытающийся спастись». «Ты так сильно...» Его ненавидел из-за... из-за того, что случилось в прошлый раз, и что могло случиться в этот, так что сама видишь. Теперь тебе легче. Почему ты так думаешь? Она дотронулась до его руки, чтобы он не подумал, что она отступается от него из-за того, что он сделал. В ее глазах застыл благоговейный ужас. Нужно было любить без ненависти, остаться подле нее и разделить ее страдания, стать ею. Все остальное было абсолютно бессмысленно, я и раньше это знал. Поддался лютой ревности после того, что она сделала, изменил ей, просто сошел с ума. Я виновнее всех. На мне ответственность, и поэтому я должен уйти. Значит, я свободна? денис грустно посмотрел на нее и ничего не ответил, поднял свой чемодан и очень бережно импровизированный аквариум. Выходит, ты сам теперь, стал ханной? — молвила Мэриан и, подойдя к нему поближе, поцеловала в плечо через грубую ткань пальто. Прощай, Мэриан. Он погладил ее и отвернулся. Никогда еще ей не было так тяжело, как теперь, когда она провожала взглядом Дениса. Вот он добрел до калитки, исчез за нею. Мэриан была потрясена, но в то же время испытала большую радость, пусть даже с оттенком покорности судьбе. Отныне ей всю жизнь... С той или иной степенью остроты суждено переживать это событие. Помимо всего прочего, слова Дениса означали, что все начинается сначала. Бунт, заточение, бремя пожизненной вины. Только Денис заключил это в свою душу и унес с собой. А для Мэриан все это уже позади. Она отступила от края. И ногой поправила проволочную сетку. Весной прилетят журавли и съедят оставшуюся рыбу. Но это когда еще будет? На залитом солнцем склоне показалась маленькая фигурка, удалявшаяся в сторону болот. Последняя вспышка, последнее окошко в иной мир, куда ее так ненадолго и так необдуманно забросила судьба. Когда крохотная фигурка исчезала в какой-нибудь ложбинке, Мэриан следила за ней силой воображения. Она вспомнила о родстве Дениса с эльфами и не смогла ответить себе на вопрос, был ли этот другой мир, куда ее угораздило попасть, добрым или злым. И чего в нем было больше? Высоких страданий или дьявольской игры? непрекращающегося насилия. «Мэриан, вот ты где!» Она и не слышала, как подошла Элис, таща за собой на поводке Таджа. «Я уж подумала, все испарились. Где Денис? Мэриан судорожно обняла ее. «Послушай, милочка, Элис пыталась в одно и то же время обнимать Мэриан и удерживать Таджа. С тобой все в порядке». Напрасно ты не поехала с нами в Райдерс, больше не отвертишься. Ты очень добра, но я должна уложить вещи. Мне здесь больше нечего делать. Где Денис? Ушел. Совсем ушел? Да, через болото. Ушел к цыганам. Лицо Элис как будто окаменело. В голосе появилась дрожь. Ясно? Я так и думала, что он уйдет. Хотела отпустить с ним Таджа. Тогда поспеши. Он еще не слишком далеко. Видишь, вон там, на горе. Как ты думаешь, если спустить Таджа с поводка, он его догонит? Они дошли до калитки. Маленькая фигурка на склоне стала точкой, Элис сняла с пса ошейник и прошептала, показывая пальцем Денис. Денис. Тадж немного поколебался, понюхал землю и медленно заковылял прочь, постоянно оглядываясь на хозяйку, и вдруг побежал, на несколько секунд пропал в небольшой ямке и снова вынырнул. Спустя некоторое время женщины увидели, как одна точка догнала другую, и две фигуры человека и собаки растворились в золотой дымке на горизонте. Элис и Мэриан побрели к дому. Мэриан сунула руку в карман за платком и нащупала письмо от Джеффри. Она распечатала конверт. «Верхняя дорога уже в порядке», — проговорила Элис. «Но все равно я поздно освободилась. Нужно было приготовить коттедж для миссис Скотту. Ее домик смыла во время наводнения. Думала, еще застану Денниса. Я прихватила с собой Керри, попросила ее заварить чай. У меня с собой вкуснющий вишневый пирог. Надеюсь, в письме нет плохих новостей». «Нет-нет, наоборот». Мой друг женится на девушке, с которой я училась в школе. Они только что прокатились в Испанию. Но ну и слава богу, лицо Элис было мокрым от слез. Мэриан молча протянула ей свой платок. Пора возвращаться к прежней жизни, в мир обыкновенных людей. Она еще потанцует у Джеффри на свадьбе.